Глава 32. 14 августа 1909 года. Долина Энгадин, Швейцария. «Дай я возьму его у тебя, Долли», — сказал Альберт, забирая сонного Ханса Альберта у меня из рук. Я хотела было отказаться, как едва не отказалась от самой этой прогулки. Я отвергла заботу Альберта, его попытку извиниться за Анну Шмидт самого нашего приезда в долину Энгадин на летние каникулы. Но ноги болели после подъема в гору с Хансом Альбертом на руках, и я уступила. Чем ближе была плоская вершина, тем круче становился подъем. Последний гребень был почти невыносимо крутым, и я едва не остановилась. Я тащила себя вперед подгоняемая волнами неутихающей злости на Анну Мейер Шмидт и на возмутительные слова Альберта. «Никакой слабости больше». Я уже не могла принимать щедрые знаки внимания от Альберта. Этот отпуск как компенсацию за его флирт с Анной Мейер Шмидт. Проект Машинхен, как искупление того, что он не упомянул мое имя, в статье об относительности в 1905 году, взамен того, что, как он прекрасно знал, я хотела получить в качестве возмещения работу. Я замкнулась в своей раковине, как моллюск, в которого я когда-то не позволяла себе превратиться. Этот твердый защитный слой был необходим, чтобы выжить в бурных водах, Которыми теперь были наши отношения с Альбертом. Передо мной простиралась прекрасная Энгодинская долина. И этот вид на миг смягчил мое душевное смятение. Лазурная река Н. перерезала Зеленую долину, и высокие горные вершины в снежных шапках образовывали эффектный фон. Живописные городки со шпилями. Усеивали долину, тропы бежали по холмам, словно мазки краски. Я знала, зачем Альберт привез меня сюда, чтобы пробудить старые воспоминания и теплые чувства, чувства, которые казались далекими воспоминаниями, чувства, которые должны заставить меня забыть о его прегрешениях. Альберт уложил спящего Ханса Альберта на мягкую, поросшую мхом зеленую лужайку. Снял с себя пиджак и укрыл им нашего сына. Отвернувшись, чтобы он не видел моего взгляда, я снова стала смотреть на лежавший перед нами вид. Альберт подошел ко мне и обнял за плечи. Я вздрогнула от его прикосновения. «Верховье реки Рейн, вон за тем хребтом Долли». Альберт показал рукой вдаль. Я не шелохнулась. Неужели он думает, что я дрогну от этого Долли? Я уже не та простодушная девушка, какой была когда-то. А перевал Малое вон там. Альберт указал на расщелину между двумя горами. Он соединяет Швейцарию с Италией. Я не ответила. «От него всего лишь несколько миль от перевала Сплюгин. Помнишь наш день там?» Он обхватил меня другой рукой и пристально взглянул мне прямо в глаза. Я встретилась с ним взглядом, но по-прежнему молчала. «Помнишь, мы называли это нашим богемным медовым месяцем», — сказал Альберт. Упоминание о богемном медовом месяце было промашкой. Слова о поездке в Кома сразу же вызвали в памяти образ Лизарль, двухлетнее ожидание нашей свадьбы и настоящего медового месяца, и, наконец, мою разрушенную карьеру. Это едва ли могло расположить меня к нему. «Что ты все молчишь, Долли?» В его голосе уже слышались нотки разочарования. Да как он смеет обижаться на меня? Я молчала намеренно, но как можно оставить без ответа такой глупый вопрос? Думаю, ты и сам знаешь, Альберт. Послушай, Долли, я совершил ошибку. Открытка фрау Мэйр Шмидт всколыхнула старые чувства, оставшиеся со времен моих юношеских каникул в Мэтменштеттене. Я слишком живо откликнулся. Не знаю, что еще тут можно сказать, кроме того, что я сожалею». Мой гнев был вызван не только его попыткой завести интрижку с Анной Шмидт. хотя и это тоже ранило довольно глубоко. «А о своей грубости со мной ты тоже сожалеешь?» О грубости? Как он мог забыть? Ты ведь на самом деле не думаешь, что я забеременела Лизерль тебе назло, когда ты начинал работать в патентном бюро?» — спросила я. Он уронил руки и умолк. «Нет, Милева, не думаю. Если я так и сказал, то не всерьез. Ты хоть понимаешь, как тяжело мне далась эта беременность?» Незамужняя, одинокое, без перспектив карьеры и жду ребенка. Рождение Лизерль изменило мою жизнь и к добру, и к худу. Я никогда не говорила с Альбертом о Лизерль так откровенно. Тогда я слишком боялась потерять его. Или Лизерль? «Да-да, конечно», — ответил он слишком поспешно. Я чувствовала. Нет, он не понимает, как беременность повлияла на мою жизнь. Он просто хочет примирения и будет говорить все, что я, по его мнению, хочу слышать. Должно быть, Альберт почувствовал, что его слова не находят во мне отклика. Он снова обнял меня и сказал. Долли, пожалуйста, давай после переезда в Тюрих начнем все заново. Любовь, работу, сотрудничество. Сотрудничество? Альберт знал мои слабые места. Я взглянула в его кофейно-карие глаза. В их мягкой глубине я, клянусь, увидела другое будущее. А может быть, я видела то, что хотела видеть? Мне очень хотелось сказать «да». Хотелось поверить в Альберта но я не могла позволить себе такого безрассудства. Ты обещаешь, что мы снова будем работать вместе? Что в Цюрихе ты найдешь время для проектов, вроде тех, которые мы разрабатывали для Анналендер Физик, тех статей, которые принесли тебе такую известность и обеспечили эту новую работу в Тюрихе? Нужно же было напомнить ему, на чьем горбу он поднялся на те высоты, на которых стоит сейчас. Он моргнул, но ответил твердо: «Обещаю». Верила ли я ему? Не все ли равно? Я получила то, что хотела. Он дал слово, а на большее я не могла и надеяться. Поэтому я сказала. «Да, в Тюрихе можно будет начать всё заново».